Глава 20 Шкура убитого медведя. Это была первая война за целый век, которую Россия выиграла вчистую, если не считать побед над турками, конечно. Проигранная восточная, оплеуха от японцев, и вот победа! Полная и безоговорочная. Да еще над кем? Император Всероссийский щедро раздавал награды. Эссон получил Георгиевский крест второй степени за сражение при Ирбенах и первую степень за победу в войне. Командующий Балтийским флотом стал первым из моряков полным Георгиевским кавалером, пятым по счету вообще после Кутузова, Барклая-де-Толли, Паскевича, Дибича. Правда, не прошло и недели, как к этим пятерым присоединился еще и Брусилов. Вторая степень за знаменитый прорыв и первая опять же за победу. Эссону была предложена еще и должность морского министра, но адмирал от нее категорически отказался, попросив у царя разрешения остаться на действующем флоте. Колчак тоже не остался без наград. Золотое оружие за Ирбены и орден Анны первой степени с мечами за командование минной дивизией. Но главной наградой все-таки явилась уверенность в том, что уже не придется встать под винтовочный залп на льду Ушаковки. Победоносные армии не особо склонны к революциям. Вернее, совсем не склонны. Хотя Александр Васильевич прекрасно понимал, что ветром реформ продуть Россию все-таки стоит. Проблемы есть, и они останутся в организме империи и начнут давать метастазы. Ограничить монаршую власть стоит, но сохранить монархию хотя бы как символ необходимо. Но политика не его дело, он военный. Защищать родину и хранить верность присяге «Все остальное от лукавого». «Александр Васильевич», — прервал мысли адмирала старший офицер Новика, фон Граф, — «командующий вызывает вас к себе». Штаб Эссена теперь снова располагался на Рюрике. Когда Колчак прибыл на крейсер, там уже находились адмиралы Непенюн, Канин, Курош и, разумеется, начальник штаба флота Кербер. «Присаживайтесь, господа», — пригласил адмиралов командующий. «Я пригласил вас для того...» чтоб сообщить пренеприятнейшее известие. Эссен и сам улыбнулся с плагиати классика русской литературы, а присутствующие поняли, что известие будет не таким уж пренеприятнейшим. «Завтра к полудню нас вызывает морской министр». «По какому вопросу?» — подал голос старший из присутствующих, Канин. «Думаю, Василий Александрович, вы и сами догадываетесь». «И думать нечего», — встрял Непенин. «Судьбу Трофеев будем обсуждать». «Именно так», — кивнул Кербер. «Надо что-то делать с этим геморроем». «Что там у вас, Александр Васильевич?» «Бывшие немецкие эсминцы уже в строю», — немедленно отозвался Колчак. «Колбасники, конечно, перед передачей успели напоганить, как могли, но все исправлено. Проблема только в экипажах. Предлагаю вывести либо в резерв, либо вообще из состава флота старые дестройеры типа «Сокол», «Буйный», «Лейтенант Бураков» и же с ними». Корабли уже совершенно бесполезные в грядущих войнах, разве что в качестве тральщиков. К тому же скоро войдут в строй новые эсминцы типа Орфей, Изислав и Гогланд. Им ведь тоже необходимы экипажи. Ясно, Александр Парфонович, перевел взгляд на Куруша, командующий флотом. В принципе, та же история, что и в минной дивизии, поспешил ответить командир крейсерской эскадры. Немцы подпортили, мы починили. Боярин, бывший Сайда, Скобелев, Витязь, князь Багратион, Висбаден, Грауденс и Росток в прошлой жизни. Готовы вступить в состав сил флота. Адмирал Невельской и Муравьев-Амурский тоже. Но с двумя последними вроде бы все ясно. Для сибирской флотилии заказаны. Туда, я думаю, и отправятся. Проблема, опять-таки, в экипажах. Кроме того, ведь в ближайшие год-два ожидаются четыре новых крейсера типа «Светлана». Так что аналогично Александру Васильевичу предлагаю вывести из состава флота все старые крейсера от «Авроры» до «Громобоя», все восемь вымпелов, исключая «Рюрика», и «Аскольда» с «Жемчугом» заодно. «Спасибо, что хоть флагмана моего пощадили», — усмехнулся Эссен. «Василий Александрович?» Командующий линейными силами Балтфлота, был более многословен. Под его начало попали сразу семь трофейных капитал-шипов. При выборе имен трофеем не напрягались. Ни в морском министерстве, ни сам император. Дерфлингер стал чесмой, а там типа Казер присвоили имена русских полководцев и флотоводцев. Князь Суворов, князь Кутузов, фельдмаршал граф Румянцев, адмирал Ушаков и адмирал Нахимов. Проблемы те же, Николай Оттович, но масштабы более серьезные. Ремонтируемся. В течение месяца корабли будут в строю. Только у меня вопрос, что мы с ними будем делать на Балтике? Эссен был готов к вопросу. «Думаю, что именно это нас и пригласил обсудить Григорович. Узнаем завтра. А сейчас все свободны, господа. Хотя, если захотите разделить ужин со мной, задержитесь». Желающих ужинать в одиночестве не нашлось. «Здравствуйте, господа. Присаживайтесь», — встретил в своем кабинете адмиралов морской министр. Кроме него присутствовали начальник главного морского штаба адмирал Русин и еще несколько офицеров. Руководство Балтийского флота расположилось за столом. «Итак, господа», — начал Григорович, — «нам на голову!» Иного выражение не подберу. Свалилась проблема в виде трофеев немецкого и австрийского происхождения. «Думаю, не надо доказывать, что такое количество линейных кораблей для Балтийского флота, мягко говоря, излишне». «Совершенно излишне, Иван Константинович», — подтвердил Эссон. «Рад, что вы меня понимаете. Если легких крейсеров нам действительно не хватает, то они вполне могут быть переведены на любой из флотов, кроме Черноморского. То дредноуты в таком количестве, считаю, на Балтике не нужны. Тем более, что противника на этом театре у нас теперь практически нет». «Разрешите ваше высокоприсходительство», — поднялся Колчак, презрев всякую субординацию. Эстон глянул на своего начмина без всякого неудовольствия. «Разумеется, Александр Васильевич», — благосклонно кивнул Григорович. «Только давайте в дальнейшем без титулования». «Благодарю», — обозначил полупоклон самый младший из всех присутствующих адмиралов. «В первую очередь хочу заметить, что никак не ожидалось столь лавинообразного увеличения количества кораблей в нашем флоте. Количество вымпелов первого ранга увеличилось практически вдвое». если учесть, что в обозримом будущем ожидается вступление в строй новых эсминцев, которых только на Балтике достраивается около двух десятков, легких крейсеров и линейных типа «Измаил», то главной проблемой, я считаю, экипажи, которым, к тому же, придется иметь дело с не совсем привычной материальной частью. Только на трофейные дредноуты потребуется не менее 9-10 тысяч человек. И несколько сотен офицеров. Только на трофейные не считая Измаилов. А это еще минимум шесть тысяч моряков. У России есть такие резервы? Проблема понятна и новостью не является, подал голос адмирал Русин. У вас есть предложение по этому поводу, Александр Васильевич? Разумеется, иначе я бы не начал разговор на эту тему. Итак, я предлагаю вывести из состава Балтийского флота в самое ближайшее время почти все эсминцы и миноносцы старше Новика, Все крейсера, кроме Рюрика. Все корабли учебно-артиллерийского отряда и прочую старую рухлядь. — Позвольте, Александр Васильевич, — удивленно посмотрел на Колчака министр, — а по-вашему учебно-артиллерийский отряд не нужен? — Конечно, нужен. Вот в его состав я и предполагаю перевести цесаревича и славу. Эти устаревшие броненосцы уже точно не пригодятся в будущей войне. А Александра II и Петра Великого можно смело разбирать на металл. Более того, даже Андрея Первозванного, Павла Первого и ожидающегося зреньи я бы предложил продать куда-нибудь по самой бросовой цене, тем же грекам или испанцам. «Вряд ли даже эти позарятся», — хмыкнул Григорович. «По бросовой цене продать?» Колчак был готов к этой реакции. «У России теперь уже двенадцать дредноутов, скоро вступят в строй еще семь. Зачем нам содержать эти устаревшие броненосцы?» «Как нам вообще содержать на Балтике весь этот флот Открытого моря? И зачем?» Не выдержал и прервал своего коллегу Канин. «Извините, Александр Васильевич, но ведь действительно у нас больше нет здесь реального противника». «Вы совершенно правы, Василий Александрович». Колчак только сейчас сообразил, что их с Каниным имена отчества являются зеркальным отражением, и внутренне повеселился от осознания этого факта. Такое количество дредноутов на Балтийском море для нас совершенно излишне. Но на Черное излишек не пошлёшь. Турция не пропустит через проливы. Остаётся Тихий океан, куда я предлагаю отправить и все трофеи, и строящиеся линейные крейсера. Плюс адмирала Невельского и муравьева амурского разумеется, из десяток новых эсминцев. Флот открытого моря во Владивостоке будет вполне уместен. Не согласен. подал голос Курош. «Во-первых, содержать на Дальнем Востоке такие значительные силы будет невозможно. Ниточка Транссибирской магистрали не способна обеспечить такую огромную эскадру даже углем. А ведь она должна не только Тихоокеанский флот обслуживать. Во-вторых, Япония расценит такой шаг как крайне недружественный, как попытку реванша». «А вот тут я с вами не соглашусь», — встрял Эссон. «Японцы сколько угодно могут инсинуировать на эту тему. Но их никто не поддержит. Россия имеет право держать свои корабли в любом количестве и в любых своих портах. Мы же не возмущаемся по поводу того, что японцы строят дредноуты. Причем, надо сказать, очень даже неплохие. Россия же не воспринимает данный факт как агрессивную позицию в свой адрес. Вот со снабжением и содержанием такой эскадры во Владивостоке действительно проблемы есть. И дело даже не в возможностях Транссиба. Во Владивостоке всего один док, и тот не способен принимать для ремонта дредноуты. Поддерживаю мнение Александра Васильевича о продаже броненосцев, а вырученные деньги предлагаю направить на модернизацию нашей восточной базы флота. Иван Константинович, ну вы же сами помните, насколько затянулся ремонт вашего подорванного цесаревича в Артуре из-за отсутствия там нормального дока. Прекрасно помню, — поморщился Григорович. Материли мы тогда Щенсновичем морское министерство чуть ли не ежедневно. Примечание. Щенснович Эдуард Николаевич, командир броненосца Ритвизан, так же, как и Цесаревич, получившего минную пробоину во время атаки японцами внешнего рейда Порт-Артура в первую же ночь русско-японской войны. Согласен с вами, Николай Оттович. но для начала нужно, чтобы наши броненосцы купили... «Думаю, что соответствующие средства нужно выбивать из Министерства финансов уже сейчас, обещая вернуть их в бюджет после продажи кораблей». «Барк — хитрая лиса», — смехнулся министр. «Денег в долг у него сейчас черта с два выпросишь. Найдется десяток причин не дать их в обычное время. А уж после войны тем более». «Примечание. Барк Петр Львович, министр финансов Российской империи того времени». «Так будьте щедрым на обещания, Иван Константинович!» Весело поддержал Эссен Русин. «Мне идея Николая Оттовича нравится. Да и не держать же в самом деле на Балтике 15 дредноутов, не имея реального противника. К тому же мы вроде бы уже решили выводить из состава флота уйму кораблей. Только стоимость металла, из которого они изготовлены, уже удовлетворит аппетиты министра финансов». «Спасибо за аргумент, Александр Иванович. Использую при общении с Барком». «Помнится, еще до русско-японской фирмы Крамп и сыновья предлагала построить во Владивостоке судоремонтный завод под ключ. Думаю, что они не откажутся от этого предложения и сейчас». «Разрешите, господа?» — поднялся со своего места Колчак. «Слушаем вас, Александр Васильевич». Приветливо кивнул Григорович. «Только присядьте». «Благодарю». «Так вот, если уж речь зашла о флоте открытого моря...» то хочу напомнить, что у России есть не только Тихий океан». Морской министр и Эссон, улыбнувшись, подмигнули друг другу. «Я хочу обратить внимание на флотилию Северного океана», продолжил начальник минной дивизии Болтфлота. «Да, там пока большие проблемы с базами, но этот театр необходимо осваивать на перспективу. Нужно строить туда железную дорогу, оборудовать порты. В первую очередь я имею в виду Романов на Мурмане». Хвала Гольфстриму, порт незамерзающий. Я понимаю, что этот вопрос не очень близкого будущего, но северные порты России необходимы. Значит, необходима и их защита. Предлагаю часть кораблей, предназначенных к выведению из состава флота, направить в Северный океан. Воевать им пока не придется, а вот осваивать акваторию необходимо уже сейчас. Прошу обдумать мое предложение. Ну что ж. Хитро посмотрел на контр-адмирала Григорович. «Мы с Николаем Оттовичем это уже обсуждали, и он любезно согласился отпустить вас на север. Если вы не возражаете, конечно. Лучшие кандидатуры для командования флотом Северного океана я не представляю. Вы же известный полярник. Согласны?» «Так точно, ваше превосходительство!» Колчака прямо подбросил с кресла. «Приложу все силы для пользы Отечества!» При этом в голове проносилось, что это не командование курортным Черноморским флотом, как было в прошлой жизни, что второй «Орел» на погоны в ближайшем времени не ожидается, что семью придется оставить в Петрограде, но при всем при этом о такой должности он даже не мечтал. «Предварительно в состав Северного флота», — продолжил министр, — «войдут Богатырь», «Аскольд», «Жемчуг», дивизион «Новиков», два дивизиона «Добровольцев», Из десяток тральщиков. Несколько посыльных судов, три-четыре подводные лодки и один из трофейных легких крейсеров по вашему выбору. Достаточно для начала? — Вполне, — обозначил полупоклон Колчак. — Но в дальнейшем я попрошу больше. — Как только будут готовы порты, получите все, что угодно. Вплоть до Измаилов, — пообещал Григорович. — Уверен, что в ближайшее время государь подпишет приказ о вашем назначении. Так что отправляйтесь-ка на недельку к семье, а потом, я очень надеюсь, что ваше назначения утвердят, приступайте к подготовке эскадры, подбирайте себе штаб и так далее».